Глава пятьдесят восьмая. Сердце у Рагуила стучало так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Он ждал этой минуты уже очень давно. Мечтал ощутить липкий жар крови. Увидеть глаза дьявола в тот миг, когда их покидает жизнь. Мечта вот-вот станет реальностью. От волнения его потряхивало. Он так давно не спал. что уже и забыл, каково это. Однако сегодня будет по-другому. Сегодня он уснет крепким сном, и никакие голоса ему не помешают. Рагуил достал из пакета новую хлопчатобумажную рубашку. И его снова пробило дрожью. Темная фигура в углу отплясывала Джигу. Синие брюки висели в шкафу, выстиранные и выглаженные. Каждая штанина семь раз обработана паром. Брюки вытащены из шкафа и повешены обратно семь раз. Семь раз надеты и сняты. Семь, семь, семь. Сегодня все должно быть идеально. Каждая семерка — шаг к успеху. Рагуил разделся перед зеркалом, залюбовавшись мышцами на груди. Они дались ему нелегким трудом. Приходилось каждый вечер тягать гантели, видя, как багровеет с натуги лицо, и блестит взмокшая кожа, и в красках представляя то, ради чего старается. «Я дам тебе меч духа!» — зашептали голоса. Рагуила трясло от нетерпения. Он как натянутый лук, словно кошка, крадущаяся в высокой траве. Рагуил повернулся лицом к востоку, в сторону Иерусалима. Встал на колени и сложил в молитве руки. Зазвонил будильник. Бип, бип, бип. Рагуил встал, поправляя брюки. Пора. На фикусе висели два мертвых листочка. Мерзких, нерешливых. Он торопливо оторвал их. Пристегнул ножны к голени и заспешил к выходу. где ждала колесница.